Глава 6. Талигоя. Ракана. Бывшая Аллария. 399 год. Круга скал. Одиннадцатый день осенних молний. В новеньком мундире Лац был хорош. Не хуже, чем в Даламане со шнурами. Не то что она в придворных платьях. Сожри их, моль, вместе с париками. Ее высочество подмигнуло любовнику и уселась на бархатный пуф, заложив ногу за ногу. Покойный муженек ненавидел, когда она так делала. И тогда еще невдовствующая принцесса завела манеру ссориться именно в этой позе. Сегодня же она решилась на ссору. То, что Альда затеял, не было подлостью только потому, что было чудовищной глупостью и пошлостью. — Это Агаров хлебом не корми, дай кости туда-сюда потаскать. Но на то они и агары. Гийца! Лаций с нескрываемым интересом смотрел на одетую в охотничье платье принцессу. Что, так такие не пойдете? Не пойду, отрезала Матильда. Дурней надо учить, а по-хорошему балбес не понимает. Совсем с цепи сорвался. Еще бы. Всю жизнь в приживалах ходил, а тут трон, придворные, солдаты, и все твое, до поры до времени. Ой, Гийца! присвистнул доезжачий, шуму будет! «А и будет!» — Матильда подмигнула любовнику. оно ну, наливай! Да не патоки этой! А тюрегвиза! Есть же у тебя!» «Как не быть гицы!» «Какой же он все-таки красавец! И ведь влюбился по уши в старую подушку! А раз влюбился, значит, подушка еще ничего!» В дверь то ли постучали, то ли заскреблись. «Твою кавалерию начинается! Прошу!» Придворная коза в зеленом атласе уставилась на высочество со стопкой, как на рогатую кобылу. «Ну?» Аллатка лихо опрокинула стопку. «Что в лесу сдохло?» «Ваше высочество!» — проблеяла коза. «Его величество напоминает, что карета будет подана через час». «Я не еду!» — отрезала Матильда. Можно было добавить, что в могилах только ведьмы да изор роются, но внук есть внук, а халуи есть халуи. Скажешь копыта, дворец к вечеру про корову заговорит, а город к утру про стада. Я... я должна это передать? В гляделках мистерины, или как там ее, трепыхался неподдельный ужас, пупырчатый и зеленый. Именно. И немедленно. Ее высочество сунуло милому пустую стопку. Еще. Коза стала похожа на курицу. Сейчас яйцо снесет. Ее высочество тряхнуло отросшими кудрями, которые неплохо было бы подчернить. «Идите и доложите!» Гуф мистерина исчезла. Вдовствующая принцесса залпом проглотила тюриквиза и рявкнула. «А ты чего ждешь? Твою кавалерию! Пей!» Лаци выпил, вытер усы и сказал, как через костер прыгнул. «Возвращаться нам надо, а здесь уж как охотнички рассудят». «Хочешь, проваливай!» — вскинулась Матильда. — Не держу. Сам увязался. — Без гицы не вернусь, — сузил глаза любовник. — Но и голову под крыло прятать не стану, не гусак. Молодой гицы только себя слышит. Вот и горланит, что пьяный на перевале. Завалит камнями, сам виноват. Сам не сам, а другого внука у меня нет. Поцеловал бы, что ли. Да и сжать повиновался. С удовольствием. Тюриквиза растопила смёрзшуюся в комок душу, а губы Ласла довершили дело. Эх, сейчас бы дверь на ключ, а день в ночь. Ее высочество умело вывернулось из крепких объятий. Иди, погуляй, бочку проведай. Мне при тебе ругаться несподручно. Лаций без лишних слов вышел. Обернулся на пороге, блеснул шалыми глазами, и был таков. Нет, Гицу свою он не бросит, а гица не бросит Альда что бы паршивец не натворил. Принцесса налила третью стопку, но пить не стала. Хватит. Остальное после драки. Благо, без нее не обойтись. И хорошо. Иначе она или лопнет, или кого-нибудь пристрелит. Хоть бы и того черноусого упыренка, что крутится возле Альда. И еще косого болтуна, как бишь его. Ее высочество вытащило заветные подаренные шадом пистолеты и принялась чистить. Просто так для удовольствия. Проще всего было послушать Лацы, хлопнуть дверью и убраться в сакоце к Клименту под хвост. И она обубралась дури Альда, не на пороховом складе. Синяки почти сошли, но рука все еще болела. Это было неприятно, но терпимо, и Дикон, вопреки стенаниям теперь уже двух врачей, сел в седло. «Пусть видят, что герцог Огдал здоров» и готов служить своему сюзерену. Альда трижды присылал справляться о здоровье повелителя скал, а в последней своей записке намекнул, что будет огорчен отсутствием потомка Алана в Старом парке. Только Ричард не пропустил бы такое событие и без писем. Справедливость к живым начинается со справедливости к мертвым. Узурпатору и возведенные в святые блудницы не место в храме, построенном на месте древнего святилища. Подлежат забвению и их имена, Алларии нет, есть Ракана, а святая Октавия была и есть лишь одна — легендарная Агарская отшельница. Придет время, эсператистских святых забудут так же, как алларианских, и в золотые земли вернется истинная вера. Но сперва нужно выкорчивать память о Франциске. Слишком многие видят в Узурпаторе великого короля, спасшего погибающее государство. Это было бы правдой. Захвати Алар Гаифу или Дриксон, но он поднял руку на потомков богов. Показалась Фабианова площадь. Ричард придержал Ленарца, оглядывая заполненное пляшущим мокрым снегом пространство между бывшим особняком калиньяров и церковью святого Фабиана. Храм будет перестроен и в третий день осенних молний вновь освещен именем святого Ална. Туда из Ринквахи перенесут прах отца, а сам святой Алан, вместе с маршалом Эктором уже этой весной обретут последний приют в Старом парке. Последнее обстоятельство вызывало у Дика целую бурю чувств. Умом юноша понимал, что отдавший жизнь за короля и талигою Эктор не виноват в том, что его потомки выродились в трусоватых подлецов, но стоять во время церемонии рядом с Валентином Юноша подозревал, что Альда таким образом пытается примирить повелителей скал и волн, и он опять-таки был прав. Но как же это коробило? Ричард смахнул с плеч навязчивый снег и свернул с медвежьей на Октавианскую. Был пусть и хмурый, но день, а на душе лежал даже не камень, кусок льда. Юноша не сомневался, что всему виной вылившаяся в очередной ночной кошмар лихорадка и расстроенное воображение но старый парк по мере приближения казался все неприятнее. Обычно Ричард забывал сны сразу же. Но неровный конский топот и воскресший, чтобы развалиться на куски люра, не желали убираться из памяти уже неделю. Молчание делалось невыносимым. Эдик не выдержал. «Капитан Нокс!» Капитан личной охраны повелителя скал ловко осадил гнедого полумариска. мориска «Монсеньор!» Будете ждать меня у родниковых ворот. Можете по очереди отпускать людей греться. Благодарю, мансеньор. В старом парке все в порядке, а дома тем более. Шнур для звонка оборвался потому, что подгнил. И неудивительно. Особняк стоял пустым, его никто не топил. И перила сломались сами. Могут же они сломаться, а комната — выстать. Не закрыли трубу. На улице сыро и холодно. Вот за ночь и выстало, а бокал бутылку он сам разбил и позабыл. «Жар плохо действует на память и расстраивает воображение, это всем известно?» «Капитан, что вы думаете о... о моей резиденции?» «Это прекрасный дом». сказал сказался удивленным, и Дику окончательно стало стыдно за свои страхи, и очень удобно расположенный. Из него можно незаметно уйти и его удобно защищать. «Вы говорите так, словно нам предстоит осада». Не стоит пережевывать дурные сны. Тогда они не вернутся. Монсеньор, я военный. И я отвечаю за вашу жизнь. У Нокса не болит голова о всякой ерунде. Капитан видит опасность там, где она есть. И не верит в глупые сказки. Так и надо. Чего бояться в собственном доме под охраной таких молодцов? И уж тем более не стоит бояться заросшего деревьями клочка земли. Я вас не сомневаюсь, капитан. Когда все кончится, он убьет Придда именно в старом парке на зло всем снам. В вас и в ваших людях. Благодарю, мансеньора. За двухэтажным особнячком показались облепленные омелой и мокрым снегом деревья. Святая Октавия отзвонила половину третьего, как во сне. Только сейчас день. День. Рысью зачем-то велел юноша, отворачиваясь от серых тополей. Кавалькада сменила аллюр. Сразу стало легче дышать. Где-то взвыла собака, ей ответили еще две или три. Опять ударил колокол. Прекрасно. Хозяин круга появится не раньше и не позже, чем следует. Хотя можно было бы и задержаться. Немного, минут на десять. На углу Сродниковой замерли в строю конные гимнеты. Огромные неряшливые снежинки таяли на лошадиных крупах. Недовольные кони переступали с ноги на ногу и пытались мотать головами. Повелитель скал ответил на приветствие тингента и направил карасы вдоль облепленной снегом ограды. Старый парк, как и все вокруг, казался мокрым, серым, продрогшим. Ничего загадочного и тем более страшного в облетевших деревьях не было и быть не могло. У родниковых ворот Дикон догнал Уда, Дугласа и Джеймса. Валентина видно не было, и неудивительно. Спрут слишком любит себя, чтобы раньше времени сесть в седло. «Добрый день, господа». Ричард в который раз попытался избавиться от облепившего плащ снега. «Кажется, зима все-таки пришла». «Здравствуй», — откликнулся Уда. «Ты это называешь зимой?» «Я бы еще понял, Роберо. Но ты ведь из Надора?» «Да, у нас снег уже лежит», — подтвердил юноша. «И будет лежать до весенних волн». «Ваша сестра доберется до Надора к зимнему излому? Или встретит Новый год в дороге?» По любопытству подоспевший барон Нарди, которого Дик как раз собирался расспросить о ногском побоище. Что это? Вежливость или наоборот? Ричард равнодушно пожал плечами. «Если ничего не случится, не люблю мокрый снег. Уж лучше дождь». «Дождь честнее», — согласился Уда. «Но после леса святой Мартины я предпочитаю солнце. А я предпочитаю воевать с живыми, а не с мертвыми». Внезапно бросил Темплтон. Это тоже честнее. «Тебе жаль узурпатора?» — не понял Рокслей. «Я против мести тем, кто не может ответить», — буркнул Дуглас. «К тому же в старых могилах часто гнездится зараза». «Дикон, как твоя рука?» — быстро спросил Уда, вклиниваясь между Джеймсом и Темплтоном. «Почти зажила». Ричард для убедительности пошевелил пальцами. «С завтрашнего дня, думаю, начать тренировки». «Прид, как мне кажется, тоже здоров», — заметил Рокслей, кивком указав глупе аллеи. Валентин ехал на сером мориске с подрезанным хвостом, сбруя и чепрак тоже были серебристыми. В снежных хлопьях казалось, что конь повелителя волн не оседлан. Нарди натянул поводья, вынуждая других последовать его примеру. Спрут пустил серого в легкий галоп. Может, рано и давало себя чувствовать, но на посадке Придда это не отразилось. Добрый день, господа. Валентин улыбался одними губами, умело сдерживая пляшущую лошадь. Ужасная погода. Еще немного и нас заметет. Скоро наша прогулка закончится, обнадежил Рокслей. Сударь, Его Величество просил напомнить вам и герцогу Огдалу, что вы спускаетесь в склеп сразу же за рабочими как прямые потомки Алана Огдала и Эктора Придда. Внук разоделся в белое золото. По такой-то погоде. Плащ, перья, цепи, шпоры. Только гребешка не хватает. И хоть сейчас на забор. Кукарекать. Мне сказали, ты отказываешься ехать? Его величество сдерживалось, как и положено величеству и внуку. Но явно из последних сил. Не отказываюсь, поправила Матильда, а не еду. И тебе не советую. Отмени эту дурь, пока не поздно. Я же просил тебя не пить с утра и держать своего капитана охраны подальше от спальни. А я просила тебя думать собственной башкой, а не мармолючей задницей, отпарировала ее высочество. Что ты с лориостроителем учудил? Лорио пятый, лорио строитель правил в 307-329 молнии. При нем Талигоя пережила последний подъем, хотя правление Лорио началось тревожно. В 308 году в страну вторглась армия Уэрты. Компания складывалась для талигоя неудачно, но подход Собирана Диего Алвы переломил ситуацию. В 308 году Круга Скал в кабителе был поставлен конный памятник Лорио Ракану, на котором король, ободряя свои войска, указывает в сторону Кенналоа, откуда должна прийти помощь. Талегою спасли не вороны, — огрызнулся внук, — а талегойцы. Много бы они нас спасали, не приди на помощь, Диего Алва. Собирано вышвырнул Агара в Закаделлу, чем привел в полное восхищение весь Алат. Про черного Дзердя, разрубившего пополам поганого Максимилиана, в Аллате до сих пор поют. А теперь ее, видимо, спасут волки. Аллатка нежно оскалилась. Ты о чем? Насторожился внучек. Еще бы. Балбес никогда не увлекался землеописанием. В отличие от эрнани О том, что теперь, по твоей милости, Лорио, указывает на Ной Маринин. Рудольф это, без сомнения, польстит. Закатные твари. Альда плюхнулся в кресло. «Почему ты раньше не сказала?» «А ты спрашивал?» Принцесса скрестила руки на груди. «Зато теперь говорю, оставь покойников в покое. Не позорься». Все уже решено. Губы Альда побелели. Они всегда белели, когда он злился. В моей столице Алларской дохлятине не место. За зиму вонь выветрится. А на весенний злом я перенесу туда Эктора и Алана. А им бы понравилось по чужим гробам лазить. Не выдержала вдовица. Ты еще к ним Алису с пелотом притащи. Дурить так дурить. Пелот не Иори, а Алиса думала о себе. А не о Толигое то есть не о том, как выкатить из Агариского погреба бочку с тухлыми раканами и выдрузить на трон. Только ракана уже давным-давно не Талигоя. — Альда, — очень спокойно произнесла Матильда, — ты тоже думаешь только о себе. И отвратительно думаешь, потому что весной от нас останется. Мокрое место. — Не бойся. Физиономия внука сделалась лукавой. — Ничего не бойся. — Даже так. Фыркнуло ее высочество. Нет, я понимаю, что дурни и кошки берегут. Не кошки, а кровь. Я ракан, Матильда. Последний ракан Картианы. И в зимний злом я надену корону, ту самую, привезенную из Гальтары. Жезл раканов тоже в Аларии, меч у Фомы. Но я его добуду. Шутит? Твою кавалерию, если бы. Его величество серьезен, как сазан или утопленник. Матильда. Альда, как в добрые старые времена, соскользнул с кресла и уселся на полу, глядя на бабку снизу вверх. Как же ее умиляли голубые глазенки и светлые волосики, а деточка выросла. Ну что такое? Матильда, уверяю тебя, и у меня и у Робера, достаточно доказательств. Сила Раканов не сказка, она существует. Картиана на моей стороне. Алларам был отпущен один круг, они его съели и подавились. Пришло мое время, то есть наше. — Не бойся. Я удержу корону. Конечно, полную силу я обрету только в гальтаре. Но зверь мне пока и не требуется. Ты думаешь, все случайно вышло? Выехали поохотиться, оказались на троне. Что не случайно, Клименту ясно. Сила, как же. Хотя гаивское золото тоже сила, еще какая. Дивин купил десяток генералов, а тебя, как того курчонка, в чужой суд бросили. Думаешь, Хогберт нечаянно заболел? Как же! Да не злись ты. Альда сжал ее руку, он часто так делал. Хогберт дальше своего корыта не видит. И прекрасно. Не нужен он нам. Погоди, скоро мы всех изоргов разгоним, а пооне с Агарисом объясним, что в золотых землях один хозяин. И это не они, а Талигоя. Роскошно, одобрила Матильда. Только я пока что ни одного чуда не видела. Ты не понимаешь! — немедленно вскинулся внучек. — Сила вмешивается только, если я не могу справиться сам. Вот — Вот-вот, — закивала Матильда, — прилетит орел ростом с корову и выдернет тебя из задницы. — Какой дурак! Какой потрясающий дурак! Зверь раканов ему понадобился. Да тебе с твоими и то не управятся, обгложут и не поморщатся. — Ты смеешься. Альда поднялся и поправил воротник. — Он ничего не соображал и не желал соображать. А мне о моем первородстве сказали те, кто действительно знает. И Робера излечила не что-нибудь, а моя кровь, моя кровь и тот самый старый гроб, который ты хотела выкинуть и за которым к тебе вор залез. А самому Роберу помогли осенние всадники и привели туда, где начиналось восстание. Этого тебе мало? Что скажешь? Только одно рявкнула в конец озверевшая Матильда. «Твоего деда нужно было пристрелить до твоего рождения!»